Святослав. Известие о гибели славянской княжны Опилое от огня подземного змея застало Тана, когда он вел совет с двумя другими верховными чародеями Епербореи – Унаком и Рикорусом. Тримвьяри обсуждали пропажу мага-лекаря на границе Темного Бора. Тогда-то и появилось введение Светозара. Владыка Чудо Камня призвал одного из Триумвирата прибыть в столицу просторных земель Даарии для решения вопроса, откуда взялась тварь, убившая Пелагию. Недолго думая, Тано направился в Ярил город лично. Спустя месяц он наконец-то прибыл. У ворот Ярил города его встретил верховный старец Светозар, предложив по старинной традиции хлеб да соль из своих рук. «Когда же это было?» – размышлял Тана, сидя в кресле тронного зала по левую руку от великого князя. И смотря, как один из берсерков принес и положил посередине голову подземного змея. «А, ну как же, три дня назад. Очевидно, меда хмельного за эти дни он выпил сверх всякой меры. Но сегодня его голова была как никогда ясна». По правую руку от князя восседал старец Святозар. На ступень ниже стояли троны, занятые детьми князя Градимиром, волебором и Ладой. С правой стороны расположились кресла, где сидели младший брат князя Святополк, его жена Ольга Тиштрава и их меньшой сын Ярополк. За ним восседал первый меч Сарион. Слева было все военное руководство, представленное старшими воеводами и главным воеводой Данилой Большеруким. Сидевший во главе великий князь молвил, «Насколько помню предания, подземный народ был полностью побежден десять тысяч лет назад и бежал в подземное царство, где заточен первым триумвиратом по сегодняшний день». Святослав пристально посмотрел в глаза Тане. «Как же тогда эта тварь проникла в наш мир?» Тана долго молчал, прежде чем ответить. «Есть много способов пробраться из подземной вселенной гротов к нам, и врата не являются единственными. Тысячи лет мы храним покой в мире живых, и тысячи лет мы боремся с подземной ордой каждый день». Думаю, вы об этом знаете. Но мы утратили кое-что от людей, беря во внимание нашу тягу к справедливости. Святослав сильно удивился подобным откровениям, и Тримвиарий пояснил. Гроты никогда не покидали Верхний мир. После этих слов по залу прошелся ропот. Это было сделано, чтобы сохранить баланс. — Какой баланс? — спросил Святополк. Баланс света и тьмы, жизни и смерти. Не говори загадками, старый друг, прервал тану великий князь Святослав Слович. Я хочу знать все. Время от Утайки чего-либо прошло. Присутствующие в знак согласия затопали по полу. Хорошо, скажу иначе. Мы жизнь, ты, показал мах великан на князе. Ты и ты указал он на всех собравшихся поочередно, всем и жизнь. Но скажите мне тогда, как мы, стражи жизни, могли полностью забрать ее у другого, отличного от нас, вида живых существ? Старший воевода Запада Агриппа, который только прибыл из Береста, соскочил со своего места. Как мы знаем, пурпурные кормятся плотью людской и ваши великание. «Разве они достойны жизни? О гротах я и не говорю. Они вообще живые!» «А вы питаетесь плотью убитых вами животных?» — парировал Тана. «Для пропитания», — жестом осадив воеводу и указав тому сесть на место, ответил князь. «Именно», — продолжил триумвирий Тана. «Да, мы истребили пурпурных практически полностью, как и гротов на заре времен». И те, и другие не захотели менять свой образ жизни, и большей частью покинули верхний мир, превратившись в тех, кем мы их сейчас знаем. Некоторые гроты тайно живут в нашем мире. Мы знаем о них и отслеживаем их деятельность. Но тогда, в стародавние времена, мы условились, что на земле для соблюдения баланса вершить судьбы останутся только два бессмертных. Остальные приняли чью-либо сторону во время Великой Битвы. И все последующие. Кто погиб, кто умер от старости, предпочитая одиночество. Кто и по сей день живет в уединении. Кто просто отказался передавать столь опасные знания потомкам. В итоге, сегодня лишь двое изначальных сохранили познание о порталах, через которые подземная тварь попала в ваш мир. Глава Велизарной сотни Сарион встал и спросил. «Вы имеете сведения, кто из них открыл первый портал 18 лет тому назад, когда погиб княжич Владимир?» «Имя ему древнейший», — размеренно ответил мах Великантана. «Уже никто не помнит его настоящего имени». «Второй портал — тоже творение его рук», — не унимался Сарион. «Лицо князя застыло, словно камень» но раз уж Тана решил сегодня сказать всю правду, то продолжил беспрекрас. Полагаю, что это именно он. В зале вновь начался гомон. Кто-то вопрошал, что же теперь делать? Кто? Что нынче будет? Другие. Как же мы защитимся? На все это ответил верховный старец. Порталы — давно утраченное знание. Но мы помним. «Как их пленить и убить то, что ими управляет?» После этих слов Гомон прекратился в миг. «Мне кажется, зло будет действовать по периферии там, где не достигает взор чудо-камня, и наша с вами задача — своевременно его обнаружить и одолеть совместными усилиями». «Но как?» — спросил Градимир. «Я научу», — ответил княже Чутана. «Мы, гиперборейцы, научим арийских магов, а они вас». Великий князь восседал на троне, словно темная туча. Старый друг Тана утаил от него жизненно важную информацию, а ведь она могла спасти не только его сына, но и жену. Конечно, это знание было не для общего познавания, но хотя бы круг избранных должен был знать. Этого не было сделано». Теперь вставал вопрос, о чем еще молчат великаны? «Это все, что ты хочешь нам поведать?» спросил Святослав Верховного Мага Гипербореи. Тана опустил голову и закрыл глаза. В зале наступила гнетущая тишина. Он тяжело вздохнул и продолжил. «Нет, светлейший князь, мы точно знаем, где древнейший находится и откуда осуществляет набеги». Эти слова будто взорвали собрание, уже никто не мог оставаться на своем месте и слушать. Воины, маги, знать, полководцы – все вскакивали с мест и разом выкрикивали то, что у них на этот момент было на сердце. Лишь князь и старец продолжали хранить молчание, а великан, чтобы заглушить шум, повысил голос. «По договору мы не имеем права вторгаться в его владение». «Там, где он находится, земля бессмертных, и ни один мах или великан не вправе пересечь ту границу». Присутствующие понемногу успокоились и заняли свои места. «Уже не околыбели магии в темном бору ты вещаешь?» — спросил Светозар. Тано утвердительно кивнул. «Упыри вторгается в наши земли постоянно». При этих словах Тана вновь всецело завладел вниманием собравшихся. Все последние тысячелетия, если вспомнить. При этом ни один из рода человеческого не бывал в дивных садах, которые лежат в долине за Радонским плато. Мы сознательно не пускали вас на те территории, потому как в темных горах за долиной начинаются пики, испещренные чертогами подземного мира. Триумвиарий встал и явил собранию образ долины. Сначала его колдовства картина была размыта, но позже все четче и четче стали проявляться очертания тех далеких краев с высоты птичьего полета. «Вон там», — указал Тана на череду темных точек у самых подножий, покрытых снегом гор, «находится пограничный рубеж». 174 заставы из дерева и камня поставлены охранять покои дивных садов. В них же стоят гарнизоны для отражения набегов и уничтожения чертогов, которые решили повоевать. Картинка видения сменилась, и горы с северной стороны долины окрасились в синий цвет, все кроме одной. Горы с юга, запада и востока окрасились в зеленый цвет. Это состояние обитаемых гор десять тысячелетий назад, указал великан на кольцо пиков, окружающих горный край. Истребив пурпурный народ в Дарии, а именно так называли себя подземники до Великой войны, мы дали им место для существования в древних городах, которые построили наши общие предки в незапамятные времена. В дивных садах мы выращивали для пурпурных пищу, на которую они охотились и привозили рыбу, которой с ними торговали. Картинка вновь сменилась. Видение показало великанов, передающих пурпурным большого сама в обмен на руду. Затем, как другие гиперборейцы ухаживали за неизвестным огромным коричневым зверем, шея которого была вдвое длиннее тела. И как после Пурпурные охотились на него и пожирали, зажарив на костре и не только на него. Следующая картина показала, как Пурпурный нападает на великана и, убив, пожирает еще теплую плоть, превращаясь в желтоглазых тварей, бесов. Но все это начало меняться именно с этого момента, указал Тана на последнюю картину. Плоть убитого нашего брата в совокупности с его магической кровью дали необратимый эффект, и бесы стали умнеть. Из бездумных орудий гротов они превратились в коварного противника, хитрого и особо жестокого. Они переманивали на свою сторону остатки пурпурного народа, искушая их нашим мясом, точнее нашими братьями и сестрами которых бесы пленили хитростью. В конце концов, даже эти остатки пурпурного народа, которые были под нашей защитой, либо покинули верхний мир, либо изменились и стали бесами, поэтому за последние тысячелетия мы полностью истребили их в подземных городах. Картинка вновь сменилась на голубые заснеженные пики, где горы одна за другой окрасились в серый цвет. К серым потянулись легионы гиперборейцев, и как только гору зачищали от бесов, она окрашивалась в зеленый цвет. В конце концов оставалась лишь единственная голубая гора, одиноко стоящая с чередой зеленых. Все северные горы стали нам враждебны. Кроме древнейшего города под названием Обитель, лишь там сохранились последние остатки пурпурного народа, «Это их святыня, и там их корни». После этих слов Тано повернулся лицом к князю. «Подземные чертоги простираются под всей северной грядой. Наши попытки атаковать подземный мир разбились об упорное сопротивление со стороны упырей и огнедемонов. В последние пару сотен лет они начали выращивать каменных великанов славовыми сердцами». Для них губителен солнечный свет, но в подземелье эти великаны очень эффективны. В итоге мы решили остановить вторжение, предпочтя сдерживать подземников на пограничном рубеже. Что сейчас творится в подземном мире, мы не знаем. Какими силами располагают гроты, нам неизвестно». Сколько еще у них подземных змеев для нас — загадка, и постигнуть ее мы не в силах. Бессмертный по имени Древнейший все еще живет в колыбели магии, не нашему взору. Как-то помешать ему или ограничить его мы не можем, пока он в открытую не займет чью-либо сторону. «Но почему?» — спросил Светозар. «Зная то, что ведаете вы, Уже достаточно, чтобы вызвать его на поединок совести. Изначальная магия сильна, и пока она укрывает древнейшего. Мы бессильны, впрочем, как и второго, печально ответил Тана. А кто второй? Встав и подойдя к видению, князь провел рукой по череде темных гор. Мы не знаем, тихо ответил Тана. Нам известно лишь то что когда древнейший начнет действовать, появится и второй, но только на противоположной ему стороне, на стороне света. Значит, все, чем доселе занимался древнейший грот Мах, детские шалости, — вскочил грозный Данила Большерукий. — Получается так, — вместо великана ответил князь, — что случается с вами, когда вы пытаетесь пересечь границу Темного Бора? — Мы умираем, — ответил Тана. — Магия, забирающая жизнь, первородная, и нам не подвластна. — И ничего нельзя сделать, чтобы остановить это беззаконие? — удивился старец Святозар. Великан утвердительно кивнул. — Покажи, где находится колыбель магии, — попросил князь, и Тана сменил картинку общим видом епербореи, обозначив нужное место желтой границы. «Напротив мыса мрачных гор», — задумчиво сказал Святослав. «Данила, каким гарнизоном располагает в дальних берегах?» «Десять тысяч мечей, княже. Более чем достаточно, чтобы заглянуть в темный бор на огонек». «Мы не дадим разрешения на эту экспедицию», — прервал воеводу Тана. «Это епербарея. Князь пристально посмотрел в глаза старому другу. Он помнил Тану с детства. Они вместе сражались со злыми гигантами-гогами, ходили на Алканоста и вместе растили детей. Теперь Тана стал много строже. Было видно его напряжение, но старый друг никогда не пасовал перед опасностями. Ему одному из немногих Святослав мог доверять. «У Гипербореи с гротами темного бора договор». Или ты дал личное слово их не трогать?» Та накивнул, подтвердив и то, и другое. «Но каждый ответственен сам за себя», — дал он лазейку. «И мы, Гиперборея, не можем воспрепятствовать воину, решившему вызвать древнейшего на поединок совести». Святослав остался молча стоять в видении, и уже каждый из присутствующих в зале точно знал его следующий шаг.